Четвертая неделя. Продолжайте практиковать все шесть асан предыдущей недели, а также асаны четвертой недели. Парватасану повторяйте ее 4 раза в день. И Дханурасану позу лука выполняйте 4 раза в день. Выполнив все асаны, отдохните в Шавасане 10 минут. Парватасана гора. цель упражнения ⁇ мягко стимулировать функцию эндокринных желез, поджелудочной, щитовидной, надпочечников, гипофиза. Устранить патологические явления, обусловленные нарушением функции этих желез. Усилить приток крови тканям лица, мозгу. Как выполнять? Первое. Ноги на ширине плеч, руки опущены, голова прямо. Второе. С медленным вдохом поднять руки вверх. Ладони поднятых рук должны быть обращены вперед. Руки параллельны. Третье. Выдыхая, опускать руки, наклоняя верхнюю часть тела. К моменту касания руками пола выдох следует завершить. Четвертое. Задержать дыхание и остаться в позе 6-8 секунд. Ноги напряжены, таз стремится назад и вверх. Пятки прижимаются к полу, а руки отталкиваются от него. Пятое. Подбородок подтягивать к груди, а поясницу максимально прогибать вниз. Шестое. На вдохе выпрямиться, положив руки на ноги и проводя ими снизу вверх. Седьмое. После отдыха повторить упражнение. Примечание. Эту позу можно выполнять стоя, ноги вместе. цели упражнения – стимулировать работу всех эндокринных желез, оказать целебное действие на суставы, спинной мозг, легкие, грудную клетку и брюшную полость, устранить различные желудочные расстройства, активизировать процесс пищеварения, способствовать похудению, уменьшению жировых отложений. Дханурасана – лук. Как выполнять? Первое лягте на живот, вытянув руки вдоль туловища, положив щеку на пол. Второе. Удерживайте ноги вместе. Дышите нормально. Третье. Согните обе ноги в коленных суставах и прижмите лодыжки к бедрам. Обхватите лодыжки руками. Если вы не дотягиваетесь руками до лодыжек, обхватите руками пальцы ног, подбородок положите на пол. Четвертое. Вдохните медленно и глубоко и задержите дыхание. С окончанием вдоха поднимите голову вверх и выпрямите ее. Одновременно оттяните обе ноги назад. Делайте это медленно, непрерывно и плавно. Отведите ноги как можно дальше. При этом грудная клетка, шея и голова поднимутся вверх. Пятое. Смотрите вперед и вверх, удерживая колени плотно сжатыми. Не отрывайте колени от пола. Если возможно, удерживайте лодыжки вместе. Оставайтесь в этом положении 6-8 секунд до тех пор, пока можете задерживать дыхание. Шестое. Начните выдыхать, отпуская одновременно голову и грудь на пол. Седьмое. Положите щеку на пол, освободите лодыжки и медленно опустите их на пол. 8. Руки также положите на пол и расслабьтесь в позе крокодила в течение 6-8 секунд. Девятое. Повторяйте асану только 3-4 раза. Те, кому трудно выполнять всю асану, удерживая обе лодыжки, могут в течение нескольких недель делать ее, захватывая руками только одну лодыжку. В этом случае все этапы выполняются точно так же. Примечание. Выполнять позу можно также с разведенными коленями, поднятыми над полом. Автор дает вариант более простой, который особенно подходит тучным людям.